Теле кто более почти лета заботиться о голосе Израиля. В обоих лагерях на лицо творческое содружество и трогательная взаимопомощь. Успешно осваивая опыт свободы, её младший иерусалимский брат не выпускает из поля зрения ни одного международного спортивного соревнования, где обычно собирается много молодёжи. Ну зачем, скажем, упомянутый Кац приезжал в Берлинобы на зимнюю олимпиаду? В Израиле не был представлен на зимних Олимпийских играх ни одним спортсменом, ведь ни один вид зимнего спорта не имеет никакого распространения в самом Израиле. Зачем же всё-таки туда пожаловал специальный корреспондент Голоса Израиля? Затем, чтобы со значком пресса на лацкане пиджака вертеться вокруг спортсменов, судей и журналистов еврейской национальности, заводить с ними разговоры Назло него приглашать в рестораны с национальной кухней, а там выудить хоть косвенное, хоть самое отдалённое подтверждение кремитнической сплетне о популярном советском писателе, актёре, режиссёре. И главное активно участвовать в устном движушских встречах спортсменов, евреев из разных стран. Какие встречи в тёскам проваливаются одна за другой, раздосадованные серией провалов Голос Израиля и ведущие из израильских газет Израиля решили заблаговременно готовить их на широкую ногу. Начали с Мехико, куда на олимпиаду заранее прибыла основательная группа корреспондентов во главе с видным сионистским журналистом Александри, редактировавшим тогда Тель-Авивскую спортивную газету. Он знает русский язык. Это явно сказалось на пламенном тексте приглашений, обнаруженных советскими олимпийцами у себя под подушками. Помню, знаменитый наш пловец Семён Белецгейман заразительно хохоча показал писателю Льву Косилю и мне постоянный бесплатный абонемент на ужины в ресторане Тель-Авив. Заманчивые слова "кошерная пища" были выделены жирным шрифтом и обрамлены восклицательными знаками. Ах, как рассчитывал господин Александрий на вечерние огни шикарного ресторана вблизи самого фейшенебельного отеля «Марии Исабель». И на чары пикантных представительниц самой древней профессии, абонированных на целый вечер устроителями встречи, и на моднейшие автомобили, предоставленные в распоряжение тель-левизских журналистов маккабистским спортклубом в Мехико. Клуб этот... Опекают богатейшие сионисты Мехико, вроде фабриканта Хулиана Ласки, так что стесняться в расходах не пришлось. Рьяно помогал израильскому редактору американский сионист Лео Гольдстайн, прибывший на Олимпиаду под маркой футбольного судьи. Подкатывался к нашим спортсменам он с неизменным возгласом «Люблю Льва Яшина!» И тут же пытался всучить приглашение. Однако и в Мехико дружеская встреча евреев-спортсменов тоже провалилась. Об олимпийцах из социалистических стран и говорить не приходится. Никто из них не пришел ни в ресторан «Тель-Авив», ни в сионистский спортивный комплекс. Единичные же спортсмены из других стран ограничились коротким ужином в ресторане. Когда же дело дошло до дискуссии, они сослались на спортивный режим и тут же уехали. Всем журналистам, аккредитованным в Олимпийском пресс-центре, это стало известно. В некоторых мексиканских газетах промелькнули короткие заметки на эту тему. Пророссийские издания промолчали. А сотрудники велся Израиля поступили так, как поступили бы, конечно, их наставники. Радио "Брехуны" известили об оживлённой дискуссии на этой международной встрече, куда Тайхун Прибыли многочисленные спортсмены из социалистических стран. Устали мифических ораторов, авторы этой очередной радиоутки выражали надежду на то, что на следующей Олимпиаде в Мюнхене очередная дружеская встреча пройдёт ещё многолюднее и ещё активнее. Кстати, наученные горьким мексиканским опытом, сионисты и не пытались в Мюнхене организовать встречу В эфире воспевается Двойные души. Как видите, голос Израиля орудует в душе лучших традиций свободы. Недаром всё крепнут его контакты со старшей сестрой. В этих контактах за последнее время вырос удельный вес иерусалимского младшего брата.